и тихо ответил. — Да, я не стану сопротивляться, и у меня больше нет никаких причин. — Зато у меня есть! — внезапно воскликнула Аннет, вылетая у Трикса из-за пазухи. — Еще какая уважительная причина! Я Аннет, фея-фамильяр Трикса, и если ты его казнишь, султан, то я тоже умру! — Какая прелесть! — воскликнул одну вас, и Трикса образил, что султан ни разу не видел Аннет.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 И той части неба, которая над этой землей находится, милостивой и суровой, любимой и обожаемой. Султан поморщился и суховато бросил Гризу. Но «Ну, ты сам там впиши все, что полагается. Итак, я решил помиловать этого дерзкого волшебника, не из-за деяний, которые он совершил во благо за маршана, и не из-за последствий, которые может вызвать его казнь, а исключительно из восторга от красоты его феи Анет.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 Еще никогда во дворе купца васаба не собиралась такая удивительная компания. Честно говоря, двор для нее был несколько мал, а столы пришлось занимать у соседей. Триксу показалось, что и часть куша не тоже. С одной стороны сидела труппа господина Махеля, Иен, Тиана, Халанбери и сам Трикс, напротив семейства васаба С одного торца стола мрачный, как ночь, гавр Веларой, грустный бывший шут-сутар и неожиданно веселый бывший великий визирь Блухай.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 — Вот я приглядываю за своими оболтусами племянниками, а мальчики-то растут. — Да что вы говорите? — восхитился Васап. — А прибыльно ли ремесло актера? — Когда как, — невольно потянувшись к подаренному султаном кошелю на поясе, ответил Майхель. — Так сколько уже вашим шалопаем? — сладким голосом спросил Васап. Песе и Нисе переглянулись и слегка покраснели. Трикс придвинулся к Мумрику поближе и тихо сказал. —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 — Телепортируй, — обрадовался Трикс. — Только попозже, конечно. Актеров, наверное, в столицу, а то на дорогах неспокойно, они заработали неплохо. Меня Санет, к Щавелю, Халанбери к моим родителям. — Тиану, — он вздохнул. — Тиану в Дилон, во дворец. — Ох, и попадет же мне, — вздохнула Тиана, прислушивающаяся к разговору. — Представляю, что начнется. такая секая сбежала из дворца. — А я тебя могу вернуть в ту же ночь, когда ты из дворца пропала, — похвастался Мумрик. — Перенесу во времени, как в школу ассасинов. — Здорово! — с явным облегчением сказала Тиана. — Ну, а Иена, — Трикс задумался, — его, наверное, надо в ту крепость на границе, где несет свою службу сэр Гламур. Иен, точно? Трикс обернулся и обнаружил, что Иена за столом нет. — Он куда-то отошел, — сообщил Халанбери.